Один из решающих признаков гения ⁇ величайшее изобретательство для своего самоосуществления. Гений тем более неожидан, чем больше в нем того, что отличает его от всего бывшего до него. Но тут нет основания для заключения о полной непредопределенности гения. Надо только установить строгое различие между предопределениями более или менее очевидными, и теми, которые открывает сам гений, и только этот, а не другой. Необходимость Пушкина в самом Пушкине. Это равно относится к Гоголю, Достоевскому, Толстому. Вообще, каждый гений не только отвечает на какие-то запросы, а и открывает последние. Чернышевский мог написать, почему в его время появился такой писатель, как Толстой, лишь узнав Толстого. Лишь Толстой мог открыть в русском человеке, да и в самой России, те свойства, благодаря которым он и появился. С появлением нового национального гения появляются и новые черты в самом облике народа, к которому принадлежит он. Пушкин открыл в России причастность ко всечеловеческому, историческому и культурному процессу. Открыл себя, как возможно только в России. Пушкин создает свой облик Древней Руси. Во-первых, Древняя Русь по духовной природе своей была европейской страной, поскольку с самого начала своего приобщилась к духовным ценностям, созданным на Западе, конкретно в Византии восприняв от нее христианскую веру, а с нею вместе и все культурные завоевания ее. Во-вторых, оторванная от Европы, в результате вторжения в нее восточных племен она духовно не порывалась с нею, сохраняла верность принципам ее духовного склада и, наконец, в-третьих, защитив ценой величайших материальных и духовных потерь образующие сопросвещение она тем самым удержала за собою право и способность осваивать все культурные достижения западных народов, принадлежащие также и ей. Но так как, согласно Пушкину, преемственность в литературном развитии не обязательно прямое продолжение, а нередко проявляет себя и в форме преодоления предшествующего опыта, то за Россией сохраняется право по-своему распорядиться европейским опытом. Потому Пушкин с такой настойчивостью вникает в особенности русского, исторического и духовного опыта, затерянного и рассеянного в веках иноземного ига и внутренних междуусобиц. Петр I был нетерпелив. Став главою новых идей, он, может быть, дал слишком крутой оборот огромным колесам государству. В общем презрении ко всему старому, народному, включена и народная поэзия, столь живо проявлявшаяся в грустных песнях, сказках. Этой существенной оговоркой Пушкин как бы допускает, что у русской литературы были и собственные ресурсы, при бережном отношении к которым она располагала возможностью и сама по себе осуществить свое предназначение. Но, пожалуй, здесь другое важнее. Пушкин вменяет себе, стало быть, и своим последователем необходимость устранить упущение Петра в отношении к древней литературе. Однако для книги не просто о Пушкине, но о судьбе Пушкина... Главное не то, что было бы с Пушкиным, если бы его предшественники обошлись древней русской словесностью иначе, а то, что Пушкин в полной мере сознавал их невнимание к промаху, допущенному Петром, следовательно, сделал для себя должный вывод из этого. Впрочем, о Пушкине скорее можно сказать, что он сочувственно относится к обоим промахам. Недаром у него была такая антипатия к постепенности в литературном развитии. Величайший скачок, совершенный им, был следствием и того, что его предшественники восприняли реформу Петра только как должную. Примечательно здесь и другое. Весь проникнутый духом культуры западного мира Пушкин гневно обрушивался на всякого, кто уподоблял какого-либо русского гения какому-либо западноевропейскому гению, например, Ломоносова Бекону. Судьба Пушкина действительно во многом подобна судьбе Петра. Оба, воплощая в себе целую Россию, обращались к урокам Европы с полным сознанием того, что в своей сущности Россия ничем не уступает Европе. «Россия, — пишет Пушкин, — вошла в Европу, как спущенный корабль при стуке топора и при громе пушек. Но войны, предпринятые Петром Великим, были благодетельны и плодотворны. Успех народного преобразования был следствием Полтавской битвы, и европейское просвещение причалило к берегам завоеванной нивы. Примечательно. Не мы причалили к европейскому просвещению, но оно к нам, и другое. Хотя Россия вошла в Европу, однако как спущенный корабль, то есть как сама по себе значимая и вполне достойная себе, значит и равная другим европейским странам величина. Притом все это было следствием Полтавской битвы, как никак военного столкновения России с Европой, в котором верх взяла Россия. Что же касается русской литературы, она явилась вдруг, подобно русскому дворянству, без предков и родословной. Но Пушкин был не таков, чтобы признать русскую литературу незаконнорожденным детищем. Он досконально устанавливает ее родословную и вследствие этого сам погружается в истоки русской словесности с целью как ее теоретического осмысления, так и творческого освоения. Упрек Петру в нетерпеливости, брошенной Пушкиным, означает и заверение, что сам он проявит достаточную терпеливость. И это при темпераменте Пушкина и при неограниченности дарования. Пушкин полон высочайших порывов, как и высочайшего уже владение ими. Бесконечно обязанный западноевропейским литературам, он говорит о них, критически относясь к ним. А правомерность такого поведения объясняет ничем-либо иным, как своей русскостью. Россия по своему положению, географическому, политическому, etc., есть судилище, приказ Европы, Мы – великие судьи. Беспристрастие и здравый смысл наших суждений касательно того, что делается не у нас, удивительны. Франция – средоточие Европы, представительница жизни общественной, жизни все вместе эгоистической и народной. В ней наука и поэзия – не цели, а средства. Народ – Господин всякий властвует со всей отвратительной властью демокрации. В нем все признаки невежества, презрение к чужому, смесь необузданная и решительная, etc. Каждому свое. Девиз России — каждому свое. Русская литература таким образом самая беспредпосылочная из всех великих литератур мира, и по этой причине беспредельно обязана им и безгранично взыскательно по отношению к ним. Она училась у них, но не явилась следствием их. Отсюда у нее право своего суда над ними. В особенности это характерно для Пушкина. Фигурально говоря, я представляю себе Пушкина, Стоящим перед развернутой картой всемирного литературного развития, но не как полководца, который вникает в искусство ведения боя всеми знаменитыми полководцами, чтобы, взяв что-то от каждого из них, превзойти их всех, а как подвижника, извлекающего уроки из опыта своих предшественников, чтобы занять свое место среди них, достойное его одного. Пушкин не является ничьим последователем, будучи учеником ни одних только величайших художников, а и всех тех своих собратьев, кто беззаветно исполнял свое призвание. Если случалось, что Пушкин отдавал предпочтение русской литературе перед другими, старейшими и опытнейшими литературами мира, так только по той причине, что находил что в лице своих создателей она более верна своему назначению, значит и предельно внутренне независима. Меры самостоятельности кого бы то ни было, будь то рядовой или необыкновенный человек, определяется и степень его независимости. А тот, кто возвел самостоятельность в принцип, непременно отличается и некоторой таинственностью. Человек есть тайна, Не только в том смысле, как об этом говорится у Достоевского, то есть не только потому, что сам не знает, какие у него права и обязанности в этом мире, но и потому, что утверждает за собой определенное, единственное место в нем. Тут прямое сходство между всеми нами, сколь бы ни были мы различны. Существует понятие о людях открытых и закрытых, но это совсем не то, о чем я говорю. Разница между открытым и закрытым человеком, как я понимаю, та, что первый прямо высказывает свою мысль или свое мнение, а второй прибегает ко всякого рода уловкам, чтобы сказать не совсем то или же совсем не то, что он думает. Под таинственностью жизни человека, видимо, следует подразумевать прежде всего оригинальность его мышления. Пушкин говорил о гении, что он схватывает истину с первого взгляда, а истина, добавляет он, сильнее царя. У Пушкина и цари поднимаются до понимания этого. Высоко отзываясь о драме «Погодина» Марфа-посадница, Пушкин особенно выделил в ней образ Ивана Грозного, сказавшего что Господу угодно досвершиться, спокоен я, исполнив подвиг свой. Пушкин знал, во что обошлось с Россией правление Грозного, и тем не менее ценит в Грозном человека сильной воли и знающего, чего он добивается, потому и чуждого какой-либо двусмысленности в своем поведении, значит, готового нести полную ответственность за свои деяния. А вот слова Пушкина о поэте Боротынском, которого он относит к числу отличных наших поэтов. «Он у нас оригинален, ибо мыслит. Он был бы оригинален и везде, ибо мыслит по-своему правильно и независимо между тем, как чувствует сильно и глубоко». Казалось бы, что общего между грозным если брать его даже в наиболее выгодном для него аспекте и Боротынским. Пушкин же устанавливает известное сходство между ними как людьми, отдавая, говоря его же словами, каждому свое, оба думают и поступают, как только им положено. Каждый действует на свой страх и риск, не боясь последствий к каким приведут их деяния. И в этом тайна характера того и другого. Потому что думать и поступать на свой лад значит всякий раз обнаруживать себя неожиданным образом для других, выявлять свою глубокую самостоятельность по отношению к ним. Неудивительно, что Пушкин сам не подходил ни под какую общую мерку. Потому был загадкой и тайной для своих ближайших друзей, в их числе и для Вяземского, которое однажды так написал о Пушкине Александру Ивановичу Тургеневу. «Бенкендорф, говоря о Пушкине, сказал, что он, Пушкин, называет меня своим демоном, что без меня он кроток. Ты знаешь меня и Пушкина. Есть ли во мне мефистофельство? И будь было бы, Пушкин такой ли человек, чтобы признаться, что есть в людях ключ, способный его заводить?» Похоже ли подобное признание на самолюбие Пушкина? А между тем такой нелепый слух, одна из заповедей жандармских, до меня дошедших. Иначе сказать, Пушкин осуществляет себя, руководствуясь условиями бытия, а не быта. Однако тем больше интерес проявляет к быту. Давно пора, по-моему, сознаться, что мы... Неправомерно возвели каменную стену между такими понятиями, как жизнь и житие, быт и бытие, тайна и самобытность человеческого характера. Все мы живем и в этом смысле одинаковы, но живем по-разному, следовательно и не схожи друг с другом. Тогда, как одни поднимаются на уровень бытия, другие погрязают в бытии, растворяются в повседневности забывая о своем высоком человеческом назначении. Никому из нас не запрещено быть, а не просто отбывать свой срок. Но быть значит прежде всего быть собою. Тут гвоздь вопроса. И никто из великих реалистов, может быть, во всей всемирной литературе, так и не показал тайной общности между бытым и бытием, при коренном отличии одного от другого, как Пушкин. Сопричастность бытию – сопричастность творчеству. Мера же проявления творческого потенциала в прямой зависимости от его автономности. Здесь также смыкается быть с бытием, как и бытие с бытом. В быту, достоинство человека, меряются меркой инициативы в творчестве, отдаче и вдохновению. О вдохновении Пушкин говорит, что оно нужно в поэзии, как в геометрии. Под вдохновением вообще, разумеет он, расположение души к живейшему восприятию впечатлений, следственно к быстрому соображению понятий, что и способствует объяснению оных. В этом смысле наука такое же творчество, как искусство. Различие же между наукой и искусством, суммарно говоря, в том, что в науке мир и человек выглядят подчиненными закономерности в искусстве напротив, творящими себя при опоре на внутренние духовные свои возможности. Никому из нас не дано быть Гамлетом или Дон Кихотом, однако то, что составляет суть, того и другого. В каких-то долях есть в каждом из нас, и в этом бессмертие этих образов. Улавливая вечно происходящее в вечно неизменном, художник предельно погружается в собственную личность, меряя собою других и себя другими. На автономности настаивает всякое духовное деяние, направленное на постижение человека, поскольку человек осуществляет свою самость в той мере, в какой автономен. За искусством полнейший приоритет, ибо его суть в обнаружении человеческой самости, сколь бы ни была она извращена, потому принцип постепенности развития решительно чужд искусству. Прежде всего от него самого зависит, насколько оно является искусством. Главное условие развития искусства – осознание им своего достоинства. Тут оно подобно только самому человеку. И отсюда следует такой капитальный вывод. Литература сама по себе наделена возможностью отвечать за себя. В противном случае она становится придатком к иным сферам духовной деятельности. Пушкин приводит различные примеры и формы ее проявления. Напечатав в своем современнике статью Гоголя о движении журнальной литературы, где утверждается прямая зависимость французской литературы от общественно-политических событий во Франции, Пушкин затем выступает с опровержением этой мысли. Мы не полагаем, чтобы нынешняя раздражительная, опрометчивая, бессвязная французская словесность была следствием политических волнений. В словесности французской совершилась своя революция, чуждая политическому перевороту, не спровергшему старинную монархию Людовика XIV. В самое мрачное время, революции, литература производила приторные, сентиментальные, нравоучительные книжки. Литературные чудовища начали появляться уже в последние времена кроткого и благочестивого «восстановления». Начало симу явлению должно искать в самой литературе. Долгое время покорствовав своим равным уставам, давшим ей слишком стеснительные формы, она ударилась в крайнюю сторону и изобвение всяких правил стала почитать законную свободу. Мелочная и ложная теория, утвержденная старинными риторами, будто бы польза есть условие и цель изящной словесности, сама собою уничтожилась. Почувствовали, что цель художества есть идеал, а не нравоучение. Судьба литературы в руках ее создателей. Таково неуклонное убеждение Пушкина. Отсюда и неуклонные же требования от писателя заботы о своем даровании, равно я безукоризненной преданности своему дарованию, неотступности в предъявлении к нему критерия подлинности. Автономность искусства отнюдь не означает произвола в его развитии, как и необязательности применения к нему принципа историзма. Напротив, искусство тем в большей степени говорит голосом эпохи своей, голосом истории, чем более верно своему собственному голосу. Часто же покушения на самостоятельность искусства как раз возбуждают в нем особенную жажду к самостоятельности. Так, надо полагать, обстояло дело с французской литературой эпохи Людовика XIV и кардинала Ришелье, о чем у нас шла речь, и как раз в названную эпоху. Французская литература, находясь одновременно и в разладе с властителями эпохи, и в угодничестве перед ними, глубочайшим образом выражала дух исторического процесса, говорила именно на языке своего времени, тем самым и всех времен. Вникая в Пушкина как автономнейшего из русских писателей, мы, надеюсь с наибольшей наглядностью, убеждаемся в том, что никто из них не был так слит со своей эпохой, как он. Толстой как-то сказал, что величие писателя определяется тем, как глубоко зачерпнул он из того, что служило для него предметом его изображения. Пушкин по формуле Белинского подлинно царствовал В русской литературе целые эпохи, иначе сказать, рядом с ним не было никого, кого можно было бы назвать хоть в какой-то степени соперником его. После него русская литература не знала ничего подобного. Слава Толстого была почти безмерна, и все-таки Толстой никогда не являлся единоличным главою русской литературы. С движением литературного процесса, Словно происходит распределение ролей между писателями. Из великих русских писателей весьма остро сознавал этот Ургенев, не раз собиравшийся положить перо, говоря, что в одном отношении превосходит его Толстой, а в другом Салтыков-Щедрин. Достоевскому никогда не приходила в голову мысль, что его кто-либо заменит. Однако и его тянуло к сопоставлению себя с Толстым и, несомненно, по причине закрепления за собой особенной роли в русском литературном процессе по сравнению с ролью, которую играл в ней Толстой. Примечательно тут вот что. Как для Тургенева, так и для Достоевского, начинавших свой литературный путь в сороковых годах, русская литература их времени существовала как продолжение традиции Пушкина и Гоголя. И вот Пушкин и Гоголь в их глазах, да и в своих собственных, были начинателями ее, потому о них особое слово. Между Пушкиным и Гоголем, как собственно художниками, не обнаружим мы особенного сходства. Пушкин при всей своей исключительной русскости поистине глобален, почему и в русского человека, как и в русский мир, проникает, выявляя их общую человеческую значимость. Для Гоголя же основной критерий всего изображаемого – русскость. В результате за Пушкиным право основоположника великой русской литературы, за Гоголем – зодчего русского реализма. Недаром все великие русские писатели последующих поколений по эстетическим установкам идут преимущественно от Гоголя, а не от Пушкина. Однако при этом свою художественную самоценность меряют Пушкиным.